Для проведения собеседований Назар подыскал просторное офисное помещение, предназначенное для сдачи в аренду. Андрей 45 обо всем договорился, бумаги подписал, деньги перевел, заранее привез туда техника, который установил аппаратуру, наладил, проверил. Перед тем как встречаться с Максимовой, мы все втроем. Бычков, юрист и я. Посетили этот офис, чтобы я мог все осмотреть и высказать замечания, которые, конечно же, к завтрашнему вечеру будут полностью устранены. Но замечаний у меня не оказалось. все было сделано в точном соответствии с моими пожеланиями, высказанными неоднократно и Андрею, и Назару. Длинный стол для переговоров. На одном конце в ряд выставлены три ноутбука. Три места для Назара, психолога и для меня. На противоположном конце оборудованы еще два места — для техника и для переводчика. Переводчик должен был подстраховывать меня, но при этом мне не хотелось, чтобы он сидел рядом и бубнил или подсказывал. Это могло отвлекать кандидата, мешать ему. Да и мне это мешало бы и остальным... Задачей техника было наладить Bluetooth, чтобы переводчик тихонько говорил в микрофончик, а я все бы слышал через вставленный в ухо приёмничек. У техника и переводчика тоже будут экраны. Я по опыту знал, что синхронить бытовую беседу намного легче, когда видишь лицо говорящего. Выражение лица зачастую заранее подсказывает, в каком именно ключе через долю мгновения прозвучит фраза. Да и артикуляцию видеть порой бывает очень полезно. Техник будет следить за тем, чтобы связь по скайпу без перебоев обеспечивала всем нам возможность видеть каждого кандидата, а кандидату на троих. «Сейчас подойдет офис-менеджер», — предупредил Андрей. «Расскажет, как и что здесь будет завтра, и выслушает ваши пожелания». Я вперил в него недовольный взгляд. В перечне персонала, который мы с Назаром составили, никакого офис-менеджера не предусматривалось». «Это я пока условно так его называю», — пояснил с улыбкой юрист. «В вашем списке он проходит как инженер-техник, будет следить за исправностью электрики, сантехники, одним словом, всего, что может сломаться. Руки золотые, может починить все, что хотя бы теоретически может выйти из строя. Он же и снабженец, и за транспорт будет отвечать». Слова Андрея вызвали у меня некоторые сомнения. «Где же находят таких многогранных специалистов? И если у него действительно руки до такой степени золотые, то зачем ему мое предложение о временной работе? Да, я предлагаю хорошую оплату, но человек, который все умеет, наверняка может заработать куда больше, если не ленится, трудится добросовестно и не валяет дурака». Сомнения мои еще больше усилились, когда в помещении появился высокий, отлично сложенный мужчина на первый взгляд лет 45, максимум 50. Однако уже при втором, более внимательном взгляде на него я понял, что моложавость ему придавали длинные волосы и усы с кобочкой. Такие были в моде очень давно. На самом же деле мастер золотые руки был явно старше. Есть такая категория людей, которые в зеркале видят себя 25-летнего и не замечают возрастных изменений. Такие люди до старости носят все ту же прическу, что и в юности, и ту же молодежную одежду, даже если она выглядит нелепо. На некоторых, правда, молодежный стиль смотрится очень даже уместно. В данном случае было именно так. Новоявленный офис-менеджер... Он же техник-инженер, одетый в голубые джинсы и легкую, рыжего цвета кожную курточку поверх приталинной по моде 40-летней давности сорочки, выглядел со своими волосами и усами очень симпатично и даже элегантно. Во всем его облике мне почудилась какая-то невыразимая легкость, почти лукавство, постоянная готовность к шутке. «Знакомьтесь, — проговорил Андрей, 45, — это Юрий Владиславович. Мы с Назаром представились, чем вызвали на лице нового знакомого смущенную, даже почти робкую улыбку. Почему-то эта улыбка мгновенно поглотила и растворила все мои сомнения. «Да можно просто, Юра, не нужно по отчеству. Меня никогда в жизни по отчеству не называли, только по имени», — сказал он, пожимая мне руку. Ну вот, мои соображения подтвердились. Этот не отпускающий своей молодости человек не хочет признавать возраст даже в обращении. А рука у него сильная, кожа на ладони грубая, мозолистая. Похоже, он и впрямь не белоручка. Ну ладно, поглядим. Вот здесь будет стоять кулер, принялся объяснять усатый волосатый Юра, расхаживая по помещению. Его через час примерно привезут. Воду доставят завтра, только вы скажите, какую марку вы предпочитаете. Одноразовые стаканчики предусмотрены. Вот на этом столе поставим кофе, машину и чайник. Вы только скажите, какой чай закупить и какой сорт кофейных зерен. На столике справа будет посуда, на столике слева легкие закуски по вашему желанию. Он вдруг посмотрел на меня и снова смущенно улыбнулся. Я подумал, вам же тут часов пять сидеть, не меньше. Такая заботливость мне понравилась. Я готов был ожидать ее от женщины, и это выглядело бы в моих глазах совершенно нормальным. Но вот от мужчины... Похоже, человек, которому Андрей сорокопят поручил решать кадровые вопросы, свое дело знает отлично и вынул из кармана маленькую записную книжечку и ручку и приготовился записывать. Кофе, чай, вода, сахар или подсластитель, сливки или молоко, закуски, бумажные салфетки белые или цветные, одноразовые тарелки с рисунком или без. «А вот еще мне нужно», — сказал он, закончив выслушивать наши пожелания по питанию. «Вам для работы положить бумагу листами или большие блокноты? И вообще, какие констовары будут нужны? Ручки, карандаши, фломастеры, линейки, степлеры, файлы, папки? И насчет санузла тоже нужны ваши пожелания. Вам туда положить мыло куском или жидкое во флаконе? И туалетную бумагу какую предпочитаете?» Я взглянул на Юру с невольным уважением. «Впервые в жизни в мою престарелую голову пришла мысль о том, что офис-менеджер не такая уж легкая работа. Сколько всего нужно держать в голове, сколько всего предусмотреть, обо всем позаботиться. Речь идет всего-то об оборудовании рабочего пространства для пяти человек на пять часов, а такая уйма вопросов и задач, требующих решения». Закончив с рабочим местом, приступили к организации завтрашнего дня. «Все приедут на своих машинах или кого-то нужно привести Деловито спросил совсем уже освоившийся и переставший смущаться длинноволосый Юра. «Мне нужно знать, сколько парковочных мест на завтра обеспечить. Я договорюсь, только мне номера машин надо знать». Некоторое время ушло на звонки. Выясняли у переводчика, техника и психолога, как они собираются завтра добираться до места. «Мою машину запиши», — сказал Бычков и продиктовал номер. «Я господину Уайли сам привезу». Техник сказал, что придет пешком. У него в первой половине дня работа в десяти минутах ходьбы от здания, где находится наш офис. Переводчик попросил парковочное место, а психолог максимову сказал, что она безлошадная, но прекрасно доедет на такси. «Такси я вызову. Я знаю, из какой компании вызывать, чтобы водитель в городе хорошо ориентировался, и машина была исправная и чистая, а не помойка вонючая», — сказал Юра. «Вы мне только адрес скажите и телефончик человека, которого нужно доставить, и потом отправить. Я все устрою». И списочек мне нужен поименный, кого и в котором часу завтра внизу встречать. Теперь я смотрел на него с уважением и одобрением. Если завтра он обеспечит все, о чем так предусмотрительно говорит сегодня, то, похоже, этот Юра и в самом деле просто бесценный кадр. Не зря я с утра в очередной раз поблагодарил судьбу за то, что приводит на мой жизненный путь хороших людей — Она услышала мою благодарность и улыбнулась в ответ. Судьба, она как человек, всегда ответная на добрые чувства».